Глава 609. Миссия выполнена. Вышедшая из лба здоровяка душа дьявола пристально вглядывалась в древнего демона, появившегося из крови вон линия. Из пасти души вырвался пронзительный вой, разнесся по округе. Закричав, душа вернулась обратно в голову здоровяка. В следующий миг в его глазах ярко, как никогда прежде, засветилось дьявольское пламя. Он шагнул вперёд, и за его спиной появился огромный призрачный силуэт души дьявола, Древний демон, вышедший из крови в анлине, сверкнул глазами и небрежно взмахнул правой рукой. От поверхности земли вверх начало подниматься облако густого тумана. В следующий миг оно со всех сторон накрылось дровяка, став ещё гуще, и понеслось вдаль к линии горизонта. Одновременно с этим с небес спустилась демоническая завеса и накрыла город небесных демонов. За её пределами в демоническом тумане шла битва между древним демоном и дьяволом-отшельником. Воздух наполнили грохот и треск. Языки пламени то и дело вздымались вверх до самых небес, потоки демонической отцы разлились по округе. Ван Олейн сидел на земле, скрестив ноги, он был погружён в дыхательную практику, но в то же время, подняв голову, смотрел на небо. Взгляд его, казалось, был способен пронзить туманную завесу и разглядеть, как проходит битва. Увиденное заставило Ван Олейне не на шутку взволноваться. Демонические способности древних демонов и техники дьяволов-отшельников были способны расколоть само небо и стереть в пыль землю. Увиденное мало-помалу начало пробуждать в голове Ванолине глубоко запрятанные воспоминания древнего бога Туссы о техниках древних богов. Глаза Ванолине светились все сильней, он выглядывал совсем внимательней и в конце концов прекратил дыхательную практику, полностью сконцентрировавшись на наблюдении. Руки его поднялись вверх, будто бы сами по себе, и в соответствии с воспоминаниями тусы начали формировать одну причудливую печать с другой. Созданные в анолинем печати, однако, не обладали никакой атакующей функцией, однако в следующий миг под воздействием странной связи изначальных духов, далеко-далеко от земель демонических духов, за бесчисленное количество ли от врат демонического духа Восточного моря, на одной полузаброшенной планете поднялась огромная подавляющая сила. В глубинах маленькой планеты сидел красноволосый древний бог, похожий на ванолине. Внезапно он открыл глаза, которые были такими же глубокими, как звёздное небо, и в этот момент обе его руки поднялись вверх, начав создавать странные печати. Красные волосы основного тела начали развиваться безо всякого ветра, в центре его лба ярко замерцали звёзды, и чем больше его руки продолжили формировать печати, тем чаще мерцали звёзды в центре его лба. А вдруг красноволосый древний бог широко развел руки в стороны и тихо произнёс «Впитать!» Как только он это сказал, всю планету тут же затрясло, из глубины земли хлынули потоки духовной энергии, появившиеся они поплыли к основному телу и были им поглощены. Одновременно с этим в землях демонических духов Ван Линь сделал то же самое. Неотрывно вглядываясь в густой туман, он медленно растянул свои губы в усмешке. «Битва древнего демона и дьявола-отшельника помогла мне понять некоторые техники древних богов». Невозможно посчитать теперь, какую огромную пользу получит моё основное тело. Битва продолжилась уже три дня, и за это время Ван Лень с помощью постоянной циркуляции энергии бессмертных внутри своего тела полностью восстановил потерю крови. Сила бессмертных же в его теле достигла пика своей мощи. Ван Лень продолжал неотрывно смотреть вдаль. Вдруг он выбросил вперёд правую руку, формируя печать, и в следующее мгновение появилась река Жёлтых Источников, а воздух заполнили крики и стоны. По мутной реке плыло огромное множество отрубленных и оторванных конечностей. Дьявол-отшельники, я, в Лене, хоть и слаб, но не настолько, чтобы вы могли со мной легко расправиться. Воскликнул Ван Лене, хлопнул по сумке, вытаскивая из неё великий флаг миллиарда душ. Размахнувшись, он бросил флаг в воду реки. Флаг миллиарда душ вошёл в реку, выпуская в неё больше сотни миллионов душ. Глаза Ван Лене холодно блеснули, Следом он вытащил из сумки флаг ограничений. В прошлый раз в сражении с божественным возмездием он получил повреждения, и многие ограничения внутри флага были уничтожены. Однако, хотя неповреждённых ограничений осталось не так много, Ван Рейн всё равно швырнул флаг в реку. Следом в воду улетела меч бессмертных. сью очень не хотел такого поворота событий, однако он не посмел высказывать своё недовольство, он лишь тихо вздыхал про себя. «Ну ладно!» Ведь та красотка ждёт меня уже больше десяти лет. Интересно, она до сих пор мне верна? Или уж нашла кого-то другого?» Следом за мечом бессмертных улетела и серповидная сабля, а дальше плеть коньзы, ножны, меч Мояна. В общем, Ван Линь выкинул в реку почти все свои боевые сокровища, за исключением колесницы, убивающей богов и таинственного свитка. Множество сокровищ образовали в водах желтых источников пёструю мешанину, испускающую огромную силу, Ванолинь глубоко вздохнул, превращая 130 тысяч потоков убийственной цы в печати жизненной силы. Печати тут же покрыли тело Ванолиня, создавая защитное покрытие. Всё это время Ванолинь пристально смотрел в небо, взгляд его сощурился, и не колеблясь он взлетел в воздух, одновременно с этим он взмахнул вниз правой рукой, увлекая жёлтые источники за собой. Жёлтые источники начали концентрироваться, и, наконец, превратились в поток жёлтого света. В этом потоке жёлтых источников были не только почти все боевые сокровища в Ванолине, но и его дао. Увлекая за собой жёлтый свет, Ванолин бросился вперёд. В это время в глубине тумана здоровяк в уже истрепанных доспехах шаг за шагом отступал. Дьявольское пламя в его глазах становилось всё более тусклым, и хриплый рёв то и дело вырывался из его рта. В глазах созданного из крови Ванолиня древнего демона засветилась демоническая энергия. Он безостановочно применял разнообразные демонические способности, от которых здоровяк, пускай артом кровь, продолжал отходить назад. «Умри!» — низким голосом закричал древний демон и начал уменьшаться в размерах, пока не превратился в луч демонического света, который мгновенно объял отступающего здоровяка. Под воздействием света из-за лба здоровяка вновь появилась душа дьявола, она вновь пронзительно заверещала на всю округу, Поток демонического света немного замедлил своё движение от этого крика. Душа дьявола злобно посмотрела на него и вернулась обратно в тело здоровяка. Одновременно с этим здоровяк, развернувшись, бросился на утёк. И Ван Линь как раз ждал этого момента. Метеоруман бросился вперёд. Поток жёлтого света вошёл в туман и бросился следом за улепётывающим от древнего демона здоровяка. Убегая, здоровяк почувствовал приход Ван Линьи. В его глазах промелькнуло презрение будто бы он и в грош не ставил пришедшего культиватора. Продолжая отступать, здоровяк взмахнул рукой в сторону Ванолине. Ударил поток воздуха, уничтожая печати жизненной силы. 10 тысяч, двадцать, пятьдесят, восемьдесят. Ванолин сверкнул глазами, глядя, как его защита разрушается. Когда все печати жизненной силы были уничтожены, Ванолин уже догнал здоровяка и выбросил вперёд правую руку, указывая цель для потока Жёлтого Света. Здоровяк хмыкнул и, сжав правую ладонь в кулак, шарахнул по налетевшему потоку света, пытаясь расколоть его. Однако, когда кулак встретился с потоком света, лицо оздоровика побледнело. Этот свет жёлтых источников содержал огромное количество плотной цы, которая к тому же была объединена воедино с божественным сознанием и пониманием Дао, породив силу, которая представляла опасность даже для него. Да, в обычное время нельзя было бы сказать, что это было бы большой угрозой для него, Однако сейчас здоровяк был изранен в ходе тяжёлой битвы с древним демоном. Кроме того, он лишился дьявольской башни, и его божественное сознание не могло выйти даже за пределы его брони. Многие божественные способности он просто не мог сейчас применить. Жёлтый свет накрыл здоровяка, вынудив его замереть, и эта остановка позволила демоническому лучу, пущенному догоняющим древним демоном догнать убегающего. Демонический луч был очень сильной демонической способностью древнего демона, Заключённый в луче мощи, он мог уничтожить всё живое на земле. Накрытый этим лучом здоровяк застанал от боли. Из его тела выделилось большое количество дьявольской цы. Едва появившись, она тут же исчезла, не оставив и следа после себя. «Бэйло, если ты убьёшь меня, хозяин никогда тебе этого не простит!» Пронзительно проверещала вновь высунувшаяся из головы здоровяка душа дьявола. Появившись, она превратилась в дьявольскую тень и вошла в доспехи. Через несколько мгновений доспехи слетели с тела здоровяка. Окружённые дьявольским ореолом, они попытались улететь подальше от демонического луча. Пожертвовать пёшкой, чтобы спасти ферзя, таково было решение дьявола-отшельника. Физическое тело можно было оставить, но никак не доспехи. Физическое тело можно в дальнейшем восстановить, а особых проблем нет. Без тела, как рассчитывал дьявол-отшельник, его дьявольской силы хватит, чтобы убежать. Здоровяк, потеряв доспехи, оказался под прямым воздействием луча демонического света, и его тело тут же начало разлагаться. Глаза его потускнели, и здоровяк рухнул на землю. Доспехи же продолжали пытаться вырваться из плена демонического луча. Дьявольская ци очень быстро расходовалась, она почти полностью исчезла, когда наконец доспехам удалось вырваться наружу. Дьявол-отшельник возликовал. «Теперь он сможет применить божественные способности и убежать». Однако в следующем миг егордость исчезла без следа. Правая рука ван Алене быстрее молнии взлетела в воздух и схватила доспехи. Ван Линь всегда отличался мстительным характером и беспощадностью к врагу. Как мог он позволить в самый важный момент так называемому дьяволу отшельнику просто сбежать? Если сейчас дать ему уйти, то потом он придется всей своей мощью, чтобы отомстить, и ван Линь не посмеет и носа показать из города небесных демонов. Более того, Ван Линь пришёл к выводу, что древний демон определённо поможет ему в последнюю минуту, и если бы это было не так, то древний демон не появился бы и до этого. Все эти вещи в Линю с его хитростью казались весьма ясными и, само собой, разумеющимися. Ван Линь заранее предполагала, что душа дьявола может убежать таким образом. Схватив доспехи, Ван Линь напряг всю мощь своего изначального духа, заряженного силой фруктов Вознесения Бессмертных, Сверкая красными глазами, Ван Линь вошёл в высшую точку ярости и помешательства. «Тебе не сбежать!» — внезапно закричал Ван Линь и потянул правой рукой доспехи назад. Из них показалось пронзить кричащая душа дьявола. Она пронзила Ван Линь полным ненависти взглядом, а затем, войдя через ладони в тело Ван Линь, бросилась к его изначальному духу. Одновременно с этим доспехи приняли форму чёрных потоков и оплели тело Ван Линь с головы до ног, а затем вновь превратились обратно в доспехи, только теперь они были надеты на ванлине. Одетый в черные доспехи с красными глазами и развивающимися волосами, Ванолинь выпустил всю свою мощь изначального духа и фруктов Вознесения Бессмертных, чтобы справиться с душой дьявола, растерявший большую часть своей цы. Демонический луч исчез, превратившись в кровавый силуэт древнего демона. С одобрением посмотрев на Ванолиня, он произнёс. «Хороший план!» С помощью стимулирующего изначального духа сразился с душой дьявола. «Если я помогу тебе, ты сможешь успешно завершить свой план. Но если я не стану тебе помогать, тогда наша с ним трёхдневная битва была бы напрасной тратой времени и сил. Очевидно, что ты уверен в том, что я вновь помогу тебе. И в этом тебе повезло. Я помогу тебе!» Древний демон схватил Ванолине, а затем поднял с земли гниющие, но ещё не мёртвое тело здоровяка, а затем, превратившись в поток демонического света, понёсся к драконимому озеру возле города небесных демонов».